Глава седьмая. Надо было вмешаться раньше. Это была первая мысль, когда парень Заучка прямо на моих глазах стал превращаться в нечто странное, длинное, с вытянутой головой, длинным тонким носом и выступающей челюстью вперёд. Володя даже на попу сел, увидев то, что рассматривал сейчас я. Блин, и если он их съест, чисто теоретически мог же. То как нам вести допрос? А что спрашивать будешь? Вот несколько у неё удивилось, что рядом со мной оказался Андрей. Пока не решила, но, походу, дело бы разобралась. Мужчина быстро оценил происходящее и недовольно покачал головой. У них нет шансов, констатировал он. Шанс есть всегда, решила я и воспользовалась магией. Просто закопала всех участников происшествия по плечи. Хотела по шею, но побоялась, что слабые маги от переизбытка чувств и паники задохнутся. Зина — упрекнул меня командир нашей группы. — А раньше ты так сделать не могла? Тут я развела руками и призналась, что подслушивала и подглядывала. Зубаст, который до этого болтался на ветке, решил, что главарь в кепке ему уже не так интересен. А вот парень, что сейчас активно шипел и болтал стороны головой и стороны в сторону, очень даже... Вишенка приземлилась на землю прямо перед его носом и с интересом уставилась на удивительное создание, которое, знаете, что сделало? Отрастило зубы... И зашипело на зубаста. Это был провал, потому что такое оскорбление магическое существо просто не могло перенести. Только не ешь его, успела крикнуть до того, как на лбу у любимца Бориса открылся третий глаз, а набор зубов стал увеличиваться вдвое. Тот парень, что сейчас имел вид странного существа, заткнулся сразу. На поляну мы вывалились дружным составом. Я и Андрей, остальные вдели из укрытия. А что вы тут делали? Решила сразу же уточнить я. Я только про бумаги слышала. А какие они? А что в них? Вопросов у меня было много, а отвечать на них никто не собирался. Я даже обиделась, закрыла рот и посмотрела на притихших людей. Одни с ужасом в глазах смотрели на меня. Ну, кто отвечать будет? топнула ногой и снова не дождалась ответа. Пытать буду, предупредила я. Сразу же на моих глазах то существо, что совсем недавно было ботаном, стало трансформироваться и меняться. Вот что-то меня этот парень настораживает. Какой-то он странный. Не от мира сего. Нет среди нас таких особей. Да, Мак, я это чувствую. Но и не оборотень? Тогда кто? На него, кстати, с таким же подозрением смотрел и Андрей. Вишенка же уже оскалилась ещё сильнее, слюна закапала на землю. Я всё объясню. Затерпел парень, явно понимая, что сейчас среди всех нас выглядит крайне непривлекательно. Было бы неплохо, но чуть позже, отозвался Андрей и накинул на всю толпу невидимый колпак тишины. К нам гости пожаловали. Вообще, не согласился я. Гости тут мы, но по винуюсь указаниям Андрея пришлось плестись к дому и прятаться за его стеной. К дому подъехали две машины, как и та, что уже стояла, большие с широкими колёсами. позволяющими проехать даже самые сложные места. Из них один за другим стали выходить мужчины. Я даже глаза скосила на тех, кто сейчас закопанный сидит. Тут видно, одеваются они в одном стиле или это униформа для устрашения, не поняла ещё. Андрей прочитал ещё одно заклинание, чтобы вновь прибывшие не увидели тех, кто уже пойман нами. Ну и пока у машин вышла заминка, я внимательно прощупывала магический фон. А он, кстати говоря, изменился. Из автомобиля вытащили подростка. Девушка в кедах с разноцветными шнурками озиралась по сторонам и вжимала голову в плечи. Из другой машины вывели женщину, которая имела уж болезненно бледный вид, да и губы уже синеватого оттенка. Ей были лекарства срочно, а то придётся мне откачивать её потом. Ну и из этой же машины вышел очень импозантный мужчина. В руках у него была трость. на конце которой располагался металлический набалдашник в виде головы льва. Вся походка говорила о том, что он тут хозяин. Вон как вышагивает перед женщинами, с подозрением рассматривает. "Точно, маги?" уточнил он. "Точно", произнёс один из конвоиров. "Сильные", последовал следующий вопрос. "Очень". "Ну, давайте на честность, не очень". Девочка вполне возможно ещё что-то знает о своей силе, а вот женщина вряд ли. И тут, я так понимаю, мы стали свидетелями чего-то совершенно важного и масштабного. Вот этого товарища, который тот всем заправляет, я вижу первый раз в жизни. Андрей, если посудить по ощущениям, тоже. Что делать будем?» Решила уточнить я, но заприметила среди деревьев до да боли знакомую шевелюру. «О, наши подоспели!» Вовремя помахала Борису рукой. Он мне в ответ. Нашла глазами настороженного Вадима, махнула ему в знак приветствия... и руками показала на женщину. Он лишь без особого энтузиазма кивнул мне в ответ. Всегда собранный и внимательный Смирнов пару раз шикнул на гневика, который готов был помчаться вперед хоть сейчас же. Уже дважды на его руках появлялся огонь, и дважды ему приходилось его усмирять. Но я вот вижу, что терпение у нашего товарища не безгранично. К слову, я отвлеклась. Между тем, тот, кто был с тростью, буквально потребовал как можно скорее определить уровень магии в женщинах и предоставить ему отчёт. И как только руки мужчин в кепках потянулись в сторону похищенных, я вот уверена на все 200, что это так и есть. Девочку и женщину утащили наверх, спустившиеся лианы. Девчушка закричала от страха, а вот её подруга, по несчастью, просто потеряла сознание. Тут уж ничего не оставалось делать, как выходить из укрытия. Это сделал Андрей и его пёс который успел отрастить три головы, увеличиться в размерах и теперь стоял рядом с машинами. Я же дом решил обойти с другой стороны, и не зря. Здравствуйте. На пути появился человек, который выходил из дома. В меня самым наглым образом была направлена рука с отпаренными пальцами в разные стороны, а сам человек, мужчина, кстати, с широким ширамом на лице, стал читать заклинание. Шли секунды, а заклинание все читалось. Медленно, с ошибками. При этом рука уже от перенапряжения явно стала затекать. Привалилась к стене плечом и зевнула. «Ты долго еще?» Сбила несчастного недомага, который выругался. «Я не Хуаре. Хуаре читается мягче, на выдохе. Ты маг?» Он побледнел и отступил. «Нет». «Ну, не такой уж я маг». «А кто?» Он сделал еще шаг назад. Янник Романд зловище завершила и дёрнулась вперёд. Мужик споткнулся, опал и обмяк на траве. Я даже глазам своим не поверила. Присела напротив него, поклистала по щекам, но в себя он так и не пришёл. Что это тут у тебя? Борис наклонился, покачал головой и побежал в дом. "Эй!" крикнула. Я первая хотела, а вот и не успела. Послышался голос, потом звон посуды. ве чего-то явно хрупкого. Прикопав совсем чуть-чуть безчувственного мужика, я побежала по лестнице в дом, где полным ходом шло уничтожение имущества. Борьба Бориса с каким-то мужиком. И я лишь мельком оценила обстановку и решила, что Корнеев и сам справится. Он больше дурачится, чем защищается. Петрова, послышался его крик, когда я стала подниматься по лестнице на второй этаж. "Чего тебе?" буркнула. "Это ты да на место нашла. А кто уже ещё" Вот уж кому везёт, так это мне. В этот раз я буду в паре с тобой. Ой, брось болтать. Я-то помню, как ты быстро поменял своё мнение в прошлый раз. На втором этаже оказалось тихо и грустно. Несколько кроватей в одной комнате, рабочий кабинет в другой, небольшая ванная и даже гардеробная имелась, совершенно пустая. Пока же парни занимались зачисткой территории, возможно, даже допросом, я засела в рабочем кабинете, выуживая все имеющиеся папки на стол. Их было много. Сути в них оказалось мало: какие-то гарантийные талоны на покупку техники да агентство по найму. Кстати, от этого агентства было довольно много бумаг. Ладно, беру их с собой. Сложив листы в три раза, затолкала их под ковту. Вот тут уж они точно не пропадут и не вывалятся. Походив по кабинету, нашла небольшой сейф, естественно, закрытый, естественно, на кодовый замок. Сам сейф был лёгкий, поэтому я вытащила его с помощью магии и по воздуху потянула за собой на улицу. А тут картина маслом. Предполагаемые преступники лежат на земле, на руках у них магические оковы, головы опущены вниз, кепки с голов взёрнуты. Зина, ко мне подошёл Андрей. Мы не можем откопать других. Секунду. Щелчок пальцев. И ещё 5 человек своим ходом добираются до главного кольца дома, где также размещаются на земле. Тот, который в себя так и не пришёл, был вытащен Володией. Мужчина с тройстью лежал точно так же, как и все другие, только имел наглость смотреть в нашу сторону с самым презрительным взглядом. Сейф, кстати, я поставила перед его носом. Подскажите пароль, пожалуйста. Я девочка культурная, волшебные слова знаю. Так что жду терпеливо, смотрю, как Вадим оказывает первую помощь, как рядом с ним сидит девочка-подросток, а парнишка в очках что-то рассказывает Андрею, активно размахивая руками. Борис же, с видом у победителя, ходит между магами и явно наслаждается ситуацией. «Я тебе ничего не скажу», – прошипел в мою сторону мужчина. «Ну и ладно, я ей сама открою». Сама не успела. Сейф через пару секунд был надкусан с одной стороны любимицей огневика. Так что мне оставалось только затолкать руку в отверстие. Интересно, а что ещё, может, съесть зубаст? Раз металлом вот так легко жевать. Впечатление, конечно, этот милый лохматый зверь производил на всех неизгладимое, но что поделать? Мир наш уникален, необычен, нужно привыкать ко всему. В сейфе были данные и некоторые документы на каких-то людей. Надеюсь, мы их найдём, но вот что с ними делать? В управление им нельзя. Там ещё порядок не наведён. Так куда же вызовем службу зачистки, решил Андрей. Девушке и женщине память надо подправить. А ты? он строго посмотрел на парня. С нами пойдёшь? К слову, тот даже не противился, лишь закивал, чуть заметно подпрыгнул от радости не иначе, и почему-то решил составить мне компанию. Это новый директор плавательного бассейна, прошептал парнишка, поправляя на носу очки. А от тебя что хотел? я даже повернулась к нему. Вот Он с готовностью отдал коричневую кожаную сумку, внутри которой оказались документы. Ты их где-то взял? нахмурилась. Украл, признался парень, но быстро заверил: я так больше не буду, честное слово. Боже мой, в детский сад куда я попала? Служба зачистки прибыла на место спустя 20 минут, и ещё через 3 минуты я узнала, почему Андрей вызвал именно их. Всё просто. Тут все команды и управляющего заменились неделю назад. Так что люди эти, как и мы, заинтересованы в исходе общей ситуации. И если я думала, что останусь до конца мероприятия, то сильно ошиблась. «Иди домой», — велел Андрей. «И Пашку с собой захвати, будет пока с нами жить». «С нами это где именно?» Я ужаснулась этим перспективом, а Ромов громко рассмеялся. Похоже, снова заглянул в мои мысли. «В моём домике, а я в твоём». И так ненавязчиво подталкивает вперёд. «Собственно, ничего не меняется». Подхватив на руки зубаста, я пошла по тропинке обратно в сторону дома. Рядом бежал Володя, явно довольный тем, какой успел произвести впечатление на всех присутствующих. Где-то среди деревьев мелькал цветик Вадима, за мной плелся уставший Павел. А я все думала о том, как же несправедлив мир. Обидно, между прочим. Стараешься тут, лезешь в неприятности, выискиваешь их на каждом шагу, а тебя домой отправляют. Ну и ладно.